И вот они уложили в лодку груз, лежавший на мостках. Раскачивался штормовой фонарь, силуэты мостков и купальни походили на длинного иглистого дракона в вечернем небе. Она ослышала хохот малышки Мю, а за спиной — голоса ночных птиц, проснувшихся в лесной чаще. «Красиво!» — самой себе сказала мама. «Красиво и удивительно!» Теперь, когда у меня есть время чувствовать и ощущать, я вижу, что все просто потрясающе. Интересно, оскорбится папа или нет, если я немного посплю в лодке?» Мора прокралась в сад после захода солнца. Но в этот вечер лампа на веранде не горела. Гордины были опущены, а бочка с водой перевернута вверх дном — Ключ висел на своем месте на гвозде, рядом с дверью. Мора привыкла к заброшенным домам. Она тотчас поняла, что здесь очень долго никто не зажжет свет. Медленно и тяжело побрела она обратно по склону вверх, в гору. Стеклянный шар на минуту отразил ее, как в зеркале, а потом снова наполнился своей голубой призрачностью. Вздох ужаса Всколыхнул лес, когда проходила морра. Кто-то спасался бегством в амхах трепетали от ужаса ветки, повсюду угасали маленькие светящиеся глаза. Мора привыкла и к этому. Не останавливаясь, поднималась она на южный гребень горы и смотрела оттуда на море, темневшее к ночи. Штормовой фонарь на мачте парусной лодки приключения виднелся очень явственно — Одинокая звезда скользила мимо крайних островов и все двигалось и двигалась вперед. Морро долго разглядывала ее. Она никогда не торопилась. Ее время было бесконечно, оно было медленно, смутно, и определялось лишь светом лампы, которую зажигали к осени, светом редким и случайным. И вот она уже скользит через ущелье к берегу. Ее следы на песке широкие, и не имеют очертаний, словно огромный тюлень ползет вперед к воде. Волны опускаются обратно в море и в нерешительности останавливаются. Вода блестит и успокаивается вокруг темных с каймой юбок морры и постепенно замерзает. Мора долго ждет пока ее окутает снежный туман. Иногда она медленно поднимает ноги, лед трескается, разбивается на мелкие осколки, становится все толще и толще. Морро строит себе собственный маленький островок изо льда, чтобы пробиться вперед к горящему свету. Он исчез там, за островами, но она знает, что он есть И если даже угаснет, прежде чем она успеет пробраться туда, это ничего не значит. Она может подождать. Они зажгут новый огонь в другой вечер. Они всегда делали это прежде, раньше или позже. Папа Мумитроле вел лодку. Он постоянно держал руль в лапе, сжимал его с чувством тайного взаимопонимания и был абсолютно в мире с собой. Его семейство казалось таким же маленьким и беспомощным, как в стеклянном шаре, и он уверенно вел его по безбрежному морю сквозь голубую тихую ночь. Штормовой фонарь обозначал их путь, словно папа решительно провел светящую линию через карту и сказал «Отсюда и сюда! Вот здесь мы будем жить! Здесь земля вращается вокруг моего маяка, гордого и прямого» окруженного всеми опасностями, какие только таит в себе море. — Ну как? Вы не мерзнете? — весело воскликнул он. — Ты закуталась в одеяло? — Видите, мы прошли последний остров. Скоро наступит ночь, самое глухое время. Плыть ночью очень трудно, нужно каждую секунду быть начеку. — Конечно, — милый сказала мама. Она лежала, свернувшись с калачиком. — Это очень большое переживание. — Одеяло чуточку промокло, и она осторожно подвинулась к наветренному борту. Шпангоуты все время мешали ее ушам. Малышка Мю сидела на носу лодки и в полголоса монотонно мурлыкала что-то себе под нос. — Мама! — прошептал Мумитроль. — Что с ней случилось? Почему она такая злая?